Глава двадцать девятая. Резко выставив перед собой руки с растопаренными пальцами, Петр Шереметьев создал мощный водяной вал. Красивая и мощная техника. Волна высотой по четыре метра и шириной больше десяти. Я попытался уйти из зоны поражения. Облачив ноги в сапоги сверкающих золотых молний и разжижая воздух вокруг себя альтерой, я рванул в сторону параллельно водяному валу. Выбраться не удалось. Когда я уже видел край могучей волны, вал стал еще шире и быстрее. Мощный поток ударил меня в бок Я успел облачиться в стихийный доспех и выпустить еще больше альтеры в облако, чтобы смягчить удар. Но даже при этом я едва стоял на ногах. Чтобы не упасть, я отступил и развернулся, а водяная техника обошла меня с двух сторон. и Я оказался внутри огромного водяного пузыря. Фург меня дерить дежавю. Такое же случалось со мной на этой арене. Вот только сейчас пузырь был больше и плотнее. И с каждым мгновением концентрация вражеской живы внутри пузыря росла. Двигаться становилось сложнее, и каждую секунду бесчисленное количество невидимых водяных иголок пыталось пробить мой покров. Силы в таких иголках практически нет, но они отвлекают, чтобы м... Шереметьев попытался сбить мою концентрацию. И вода в пузыре какая-то мутная. Сорницкие дебри. Вообще ничего не видно. Дышать нечем. Отвратная техника. и настораживает, что Шереметьев не спешит атаковать серьёз. Вряд ли он рассчитывает меня просто утопить. Пропустив через себя Альтеру, я создал самое концентрированное облако, на которое только был способен. Растягивать его на весь водяной пузырь не стал, чтобы не терять мощности. А затем я резко выпустил в разные стороны молнии, электричество и вода. Если б кроме меня в пузыре оказался обычный человек без покрова живы, то тут же умер бы. Но мои молнии мне не вредят. а Шереметьев стоит в нескольких метрах от пузыря. Моя атака разрушила сердцевину пузыря, тем самым нарушив целостность техники. Противник не смог ее мгновенно восстановить, и вся вода водопадом хлынула на ковровое покрытие арены. и В этот же момент в меня полетели огромные водяные колья. Вот почему Шереметьев не атаковал раньше. Пока я был внутри водяного пузыря, он создавал технику, способную нашпиговать меня, как иголки-игольницу. Не увернуться. Ну и пусть. Облако Альтеры работает на всю катушку. Я выпустил сконцентрированную в груди живу, обращая ее в золотые молнии. Толстые могучие молнии врезались в водяной колье, разбивая их. Вода шипела, превращаясь в пар. На ковролин летели тысячи брызг. Мои одежды и волосы уже стали мокрыми, а мышцы неприятно тянуло от использования альтеры на максимуме. Но Шереметьев так и не сдвинулся с места. Хорош. Да он точно мастер. Может быть, не самый сильный из мастеров, с которым я сражался, но точно самый сильный школьник, если не брать в расчет Арвина. На моих ступнях вновь заискрились молнии. Я рванул вперед на скорости, недоступной Шереметьеву. Вот я поравнялся с ним. Увернуться противник не успел. Дона да не пытался уворачиваться, вместо этого покрыв тело красивым стихийным доспехом. Детали брони отчетливо просматривались, шлем в виде львиной головы, гербового животного рода Шереметьевых, нагрудник, на котором выгравирован тот самый герб. но точно мастер. Наставники не могут создать настолько эффектный и плотный доспех. Двойка в голову противника. Он закрылся, но я лишь обозначил удары, тут же приложив его правой ногой по голени. Ха, отлично. Мой любимый финт, который я часто делаю на автомате, не прошел. Как и Арвин ранее, Петр успел отвести ногу, и я ударил лишь в воздух. Шереметьев определенно готовился к бою со мной. Приятно, стало быть, не зазнается. Продолжая движение, я полоборотом ушел за спину противнику и ударил локтем. Его скорости не хватило, чтобы увернуться полностью, Однако он смог довернуть корпус и встретить мой локоть боком двух скрещенных рук. <связывающий> Сдавленно прохлепел Шереметьев. Парень попятился, доспех на его правой руке полностью развеялся. Я ударил концентрированной альтерой от души. Да, пробил доспех и покров, точно травмировал руку, но вроде бы не сломал. Но Шереметьев смог удержать контроль над покровом и остальным доспехом, и тут же контратаковать. Я почувствовал, как все мое тело будто пронзило крохотными иголками. Эффект был схож с тем, что ощутил внутри пузыря, но только раз в десять сильнее. От неожиданности удара по концентрации я потерял драгоценное мгновение, необходимое, чтобы развить успех. А в следующий миг произошли два события. Во-первых, я понял, что именно атаковало меня. Это была вода от техник Шереметьева, впитавшаяся в мою одежду и намочившая мои короткие волосы. А во-вторых, вокруг меня, словно из ниоткуда, появились высокие водяные деревья. Целый лес. Сперва завершенный стихийный доспех, а теперь и лес погибели. Восхищенно воскликнул полный мужчина-аристократ. Юный боярин Шереметьев продемонстрировал уже вторую мастерскую технику. Как же я рад, что на него поставил. Бой еще не закончился. Сквозь зубы процедил его сосед. Сидоров только что сбил его доспех и с лесом справится. Ну, согласись, Сань, Шереметьев гораздо лучше обучен. Не спорю, но надеюсь на победу Сидорова. Проклетие. Мужчина жал кулаки, когда из водяных деревьев вырывались водяные звери и атаковали Аскольда Сидорова. Со всех сторон доносились перешептывания возбужденных зрителей, восхищенных зрелищным поединком, но группа поддержки Аскольда старалась не обращать на них внимания. «Давай, Аск, ты сможешь», — шипел Влад напряженно, впившись пальцами в собственные колени. и бросила на Белякова миллионный взгляд и ласково погладила его по руке. «Сможет. Непременно сможет». Пробормотала она, вновь повернувшись к широкому экрану. А на экране Аскольд отбивался от атакующих его зверей. Удар ногой в голову водяному волку, и тварь разлетелась на брызги. Но уже в следующую секунду Аскольд спикировал крупный водяной орел и был уничтожен сияющей золотыми молниями перчаткой. «Соня, сколько зверей леса погибели, способен выдержать наставник?» Не оборачиваясь к подруге, быстро спросила Алиса. «Семь зверей?» считаются непроходимым препятствием для среднего наставника. Двенадцать — для любого наставника. Очеканила Троекурова, думавшая о том же самом. На арене Аскольд пробил классическую двойку в морту медведю, рванувшемуся на него. Зверь исчез. Но две лисы и рысь атаковали Сидорова со спины. Он успел развернуться. Удар. Это тринадцатая. Восхищенно выпалила Яна. асколь только что вышел за рамки наставников. Проклятие. Гневно воскликнула Троекурова, когда одна из водяных лиц сцепилась Аскольду в бедро и на ковролин брызнула кровь. «Аскольд!» — тихо прошептала Марина Сидорова. «Ничего, Марина Сергеевна, он справится. Обязательно справится». Все еще не сомневаясь в победе чемпионалой мудрости, произнесла Софья. «Непременно». Холодно проговорила Юлия рамадановская И даже когда два водяных волка повалили Аскольда на пол, этих людей не дрогнула Но их сердца сжались, когда на арене терзали дорогого им человека. «Ничего», — прошептала Софья. «Деревья становятся все меньше и меньше. Скоро не сможет поддерживать эту технику, и тогда никто не позавидует поярину Шереметьеву». «Борь меня дери! До чего же мощная техника? Лес погибели! Техника, доступна мастеру с любым атрибутом, но вроде как довольно сложная в исполнении, требует полного контроля и больших запасов живы». То слабый мастер не может использовать весь ее потенциал. Четверо зверей напросились на меня, когда я оказался на ковролине. Я смог с ними разделаться, начал подниматься, но пришлось блокировать очередного водяного орла. И в этот момент мне в спину врезался водяной медведь. Дошереметьев почти полноценный мастер, чтобы ему и калоть. Своими водяными когтями медведь смог пробить мой покров, но я удержал концентрацию и полностью покров не потерял. Врезал наотмашь локтем с альтерой. и очередной медведь рассыпался водяными брызгами. Но меня вновь атаковали. «Да сколько ж вас, а?» Я бросил взгляд на деревья леса. Теперь они были вдвое меньше, чем в самом начале. Пока я отбивал выпад водяной лесы, волк вцепился в правое предплечье А лось из воды врезался в меня рогами, и я вновь упал на ковролин. грёбаная вода! Если бы весь этот зоопарк был изо льда или камня, разрушать его альтеры было бы проще. Голова пухнет от концентрации. Тело ломит, еще и раны кровоточат. Несерьезно, но отвлекает. Честь альтеры приходится тратить, чтобы драгоценная крошка обильно не вытекала из меня вместе с моими силами. Врх, подери. Теперь водяной лев. Но все, достал. Из моего тела по ковровому покрытию кремлевской бойцовской арены пробежали золотые молнии. Звери замедлились. это аура коснулась Шереметьева. А прикосновение моей ауры не может пройти бесследно ни для кого. Мой голос усиливает ауру. Но даже если я молчу... Эмоции, идущие от сердца наследника рода Александритов, находят отклик в сердцах других. Я схватил водяного льва за шею. Молнии с моих пальцев перетекли в тело льва, и он лопнул, точно обычный мыльный пузырь. Я выпрямился во весь рост, и все мое тело покрыли золотые молнии. Пусть мой стихийный доспех и не закончен, пусть четких элементов в нем нет, плевать. Молнии позволяют мне двигаться быстрее, альтера. Я ужал и деформировал облако. Когда я сражался с орнитом, то смог сжать облако настолько, что оно покрывало лишь один мой кулак. Во время тренировок мне не удалось освоить эту технику в полной мере. Иногда она получалась, но чаще нет. Однако пустить сюда ступную мне в облако и сжать его так, чтобы оно покрыло мое тело, я смог. Я сделал это, стоя на арене. Из-под моих ног продолжали разбегаться золотые молнии, замедляющие водяных зверей. А концентрированный тонкий слой видоизмененного облака всего лишь на 10 сантиметров растянувшийся от моего полного стихийного доспеха, невообразимо усиливал мои атаки живы. А точнее, ослаблял врага, попавшего в эти скромные 10 сантиметров. Удар. И водяной волк рассеялся. Еще удар. И от водяной лисицы не осталось и следа. Сейчас я впервые сражаюсь с мастером живы один на один. В честном бою, как оба противника готовы к поединку, когда оба сконцентрированы друг на друге. Когда посторонние атаки не отвлекают. когда оба нацелены на победу и готовы сделать все ради нее. И главное, когда с самого начала боя, меня и мастера, разделяет расстояние, которое мне приходится преодолевать, полагаясь лишь на себя. Ведь именно в ближнем бою мое преимущество. Что это за техника? Возбужденно выпалила Яна. Зачем он выпускает молнии из-под ног? Никогда такого не видела. Призналась Алиса, наблюдая, как Аскольд... Шаг за шагом приближается к своему противнику, по пути уничтожая водяных зверей. Но впечатляет. Да, выглядит мощно. согласилась с ней сестра. Это какая-то персональная техника? Аскольд явно сам ее создал. Выглядит мощно? Подумала Софья. Это не выглядит. Это ощущается. Как такое возможно? Впечатляет. Выдохнул юный боярин Никита Морозов. «Марина Сергеевна». «Скажите, а кто из родителей Аскольда владел золотой молнией?» «Из его родителей?» — удивленно повторила тетушка. «Никто. Они не были осветленными». Алиса и Софья удивленно переглянулись. «Должно быть кто-то из дальних родственников?» Юлия Ромодановская озвучила то, что вертелось у всех на языке «Мой отец, дед Аскольда, был осветленным», — явнула женщина. «Но у него был другой, э э, -э тип. Огонь». Вроде бы по линии отца Аскольда и Бори тоже были осветленные, но я не знаю, с каким типом. Атрибутом, Марина Сергеевна. Мягко поправила ее боярня Морозова. Это называется атрибут. Ох, посмотрите на арену. Тем временем водяные деревья исчезли, превратившись в бесчисленное множество водяных зверей. И звери эти, как по команде, атаковали Аскольда. Шереметьев пошел ва-банк. Процедила Софья. Жав кулачки, она, как и все остальные зрители, неотрывно смотрела на арену. Водяные звери облепили скольда полностью скрыв чемпиона алой мудрости. «Давай, давай же!» — тихо рычал Борис. «Убирайся, Аск!» — закричал Глеб. В руках облаченного в полный стихийный доспех Шереметьева появилось водяное копье. Вода в нем угрожающе вращалась, а через секунду доспех на спине боярина исчез. «Скоро все кончится», — с уверенностью заявила Яна. Она понимала, что сил поддерживать полный доспех у Шереметьева не осталось, и он все поставил на финальную атаку. Сорвавшись с места, Боярин пробежал несколько метров и вонзил копье в замерзший на одном месте огромный клубок из водяных зверей. Трибуны притихли. «Нет, не может быть!» В полной тишине голос Марины Сидоровой прозвучал невероятно тоскливо. «Ха, похоже, моя ставка выиграла!» Радостно воскликнул один из дворян, сидевший неподалеку и открыл оболевший за Шереметьева. «Это еще не конец! Он победит! Давай же, Аскольд! Ну уже Голоса людей из группы поддержки чемпионала и мудрости слились в единый гул. Именно в этот момент из-под шара почти что сросшихся друг с другом водяных зверей пробежала золотая молния. Сначала одна, потом вторая, и вот уже треть арены покрыта золотыми молниями. Одна пронеслась по водяному копью и ударила в боярина Шереметьева. Кот отпустил копье, хотел отступить, но разорвавшие водяной шар золотые руки устремились к нему и схватили за плечи. а затем показали сияющий золотом голова и торс. Удар. Притянув к себе Шереметьева, а сколь что было мочи приложился лбом о морду льва, шлем боярина. Водяные звери остатки доспеха начали исчезать. Боярин попятился, золотая фигура наконец-то полностью освободилась. Шагнула вперед левой ногой, правая оторвалась от коврового покрытия арены, тело закружилось. «Да!» Взревели те, кто всей душой поддерживал Аскольда, когда его пятка врезалась челюсть Боярина и отправила Шереметьева в полет. «Как в первый день в школе!» — радостно воскрикнула Яна. Отпустив вторую ногу на ковролин, Аскольд медленно поднял в небо кулак. «Три, четыре!» Судья, склонившись над лежащим бесчувств Шереметьевым, начал обратный отчет. Зрители присоединились к нему. «Пять, шесть!» Не жалея голосовых связок, кричали те, кто поддерживал Сидорова. «Ну уже вставай!» Пытались докричаться до шереметьево его болельщики, но юный мастер не слышал их голосов. «Девять! Десять! Ура!» Победитель финального поединка и новый чемпион имперского бойцовского турнира среди учеников старших школ Аскольд Игоревич Сидоров. Селись перекричать трибуны, объявил судья в микрофон. «Да, он сделал это!» Воскликнул Влад и на радостях обнял Инну, но быстро вспомнил, где находится, и отстранился. «Соня! Он справился! Справился!» а вот Алиса без стеснения обняла подругу. «Да, справился». Тихо проговорила Троекурова. Сдержал обещание. «Вот видите, Марина Сергеевна, все закончилось хорошо». Широко улыбаясь, проговорила боярня Морозова, обращаясь к тетушке Аскольда. «Молодец, Аскольд. Славно потрудился». Выдала Яна и подмигнула Юле Ромодановской. «Посмотрите, пожалуйста, на арену». Проговорил Вася Антохин. «Сейчас будет традиционная речь», — поддержала его Маша Роднина. И правда, Аскольд, взяв микрофон у судьи, повернулся к трибуне, на которой сидели те, кто сильнее других его поддерживал. «Свою победу я хочу посвятить своим близким и друзьям. Спасибо, что вы всегда рядом и верите в меня. Также я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Спасибо вам». Аскольд отдал микрофон судьи и, обозначив поклон каждой трибуне, Уверенной походки направился в подтрибунное помещение. А он не меняется. усмехнулся Влад. И все, кто сидел рядом, были с ним согласны. Канцлер Российской империи наблюдал за поединками из закрытой ложи вместе со своим старшим сыном. Он все-таки победил. Глядя, как с арены гордо удаляется новоявленный чемпион, проговорил Дмитрий Александрович Годунов. «Да», — задумчиво ответил его отец, канцлер. «Победил». Что ты об этом думаешь, пап? Необычные золотые молнии, огромная мощь и самомнение. Интересно, кто же такой этот аскультидоров Сидоров? В будущем этот человек был бы весьма нам полезен. Серьезным тоном изрек наследник Годуновых. Хм, hmm. хорошо, что ты заговорил об этом. Улыбнулся канцлер. Ты уже что-то придумал? Селки уже расставлены, Дима. Будем ждать, когда дичь попадется. Это дело я доверю тебе. Будто у меня и без того дел мало. Усмехнулся наследник. Но ведь ты только что сам сказал, что думаешь о будущем, империи и своем собственном. А теперь слушай меня.